Глава 4. Держав в руках свою алебарду, я пытался высмотреть какие-то глобальные изменения в ней, но кроме одного колечка из металла красного цвета посреди металлического древка, на ней ничего не появилось. Видимо, у каждой пассивной способности свой отдельный участок, который преображается с её развитием. Интересно, однако. Эх, жаль, что дальнейшие изменения только через 10 твоих уровней можно будет наблюдать. Начал даже разговаривать я со своим оружием, после чего убрал его в инвентарь и разкинул руки на кровати. Что же мне делать? Захватить мир? усмехнулся голос в моей голове, но я не стал на него реагировать, так как делал это обычно. Просто слегка усмехнулся и задал нужный мне вопрос. Что мне делать, чтобы выбраться из этой игры? С тяжестью вздохнул я, после чего убрал в инвентарь доспехи, подполз к подушке и, обняв её, лёг на бок. У меня уже крышу рвать начинает. Сначала я пытался держать себя в руках, в силу своего характера, но сейчас всё сильнее начинаю осознавать, что реальность начинает уходить от меня. Сам виноват, что тогда на лыжах решил покататься. С какой-то пассивной угрозой в голосе начал говорить силуэт. «Вот слушал бы свою жену, ничего бы не произошло. А так, сам виноват, и ты это понимаешь». «Без обид», — вздохнул я, еще крепче обняв подушку, а потом резко отпустив ее, после чего повернулся на спину и уставился в потолок. «Но я тебя спрашивал не об этом. Я сам знаю, что я виноват. Знаю, что не надо было кататься на лыжах». Ну, блин. Можешь ты хоть раз нормально, как человек, ответить мне на вопрос? Я тебе дал задание. Вот теперь агрессия в голосе силуэта ощущалась всеми фибрами. Я тебе сказал, что надо делать, но ты упорно этого не делаешь. Что сложного было захватить одну деревню, в которой был всего один стражник? Ничего. Что было сложного напасть на деревню, когда началась вся заворуха с демонами? Ничего. Что сложного сейчас отправить свой отряд, захватить деревню? Ведь легиону не до тебя из-за подземных тварей. Ничего. Ты просто лентяй, который вечно думает о чём-то не том. Тебе говорят, что надо делать, ты не делаешь, поэтому ты не можешь покинуть эту игру. А-а. Усмехнулся я, моргнув первый раз за целую минуту, из-за чего глаза слегка начало сжечь. «Вот только мой мозг-то из-за этого не восстановится. Да и как я теперь в нем окажусь, если меня отключили от моего тела? Ты мне сам это говорил, а те четверо вообще навсегда лишились своих тел!» «Чего лишились?» Внезапно раскрылась дверь, за которой стояла Элис. «Оу!» Уже как обычно бодрый и весёлый голос силуэта заменил гневный и злой, когда девушка ворвалась ко мне в комнату. Ну, тут тебе уже самому разбираться. Я тебя предупреждал. Удачи. Чёрт. Даже не знаю, из-за чего я больше расстроился: из-за того, что этот придурок свалил из головы, или из-за того, что Элис услышала то, чего не должна была услышать. Что, чёрт? Начала аж пылать девушка. «Что, черт? Что ты только что сказал? Чего мы лишились? Как мы этого лишились? И почему ты до этого молчал?» «А что мне надо было говорить?» Приподнялся я на локтях на кровати, повернув голову в ее сторону. «Что все наши тела не присоединены к игре? Что мы теперь тут заключенные на века? Вот как я такое мог сказать? Вот как? Да никак! Я не знал, как это сказать!» Да ты просто моральный слабак. Ты тряпка. Сжала девушка кулаки, начав медленно приближаться ко мне. Ты просто ленивая задница, которой проще плыть по течению. Слабак? вскочил я, подойдя к девушке. Слабак? Я ничего не буду говорить про тебя, но я хоть раз просто так пытался подать вид, что у меня что-то не так, что меня что-то гложет. Я хоть раз пытался на вас свои личные проблемы сбагрить. А? Чего молчишь? Эх, я знаю, чего ты молчишь. Сказать нечего. Да, я не прав, что не сказал вам сразу о том, что произошло с вами. Да я и сам не знаю, верить мне этому источнику информации или нет. Сначала тебе надо было узнать, откуда я вообще об этом узнал и правда ли это, а не пытаться на меня бочку катить. Да иди ты сорвалась на крик девушка и со всей дури врезала мне в скулу. Из-за разниц в характеристиках я даже не шелохнулся, но всё же несколько десятков единичек мне снесло. Но это так мелочи жизни. Было больше обидно, что всё вот так вот вылилось. Хотелось рвать и метать, хотелось орать, но Елис не уходила, а наоборот, начала как-то бледнеть, а глаза наоборот краснеть. В игре не может быть настолько плохо, чтобы человек умер от инсульта или инфаркта. Так что она сейчас заплачет. Но она же не совсем дура. Она оказалась запертой в игре в первый раз из-за меня, точнее, её персонаж. А теперь она сама заперта в игре и не может её покинуть. И опять это произошло в тот момент, когда она была рядом со мной, так что Косвенно я являюсь причиной её пребывания тут в заключении. Вот только я не хотел этого. Я знаю, что ты не хотел этого, стукнула слегка кулачком не по груди девушка, после чего протёрла свои красные глаза рукавом белой хлопковой на вид рубахи, а затем посмотрела на меня. И ты часто говоришь мысли вслух. Я сейчас говорю вслух. Удивился я, на что девушка кивнула и снова начала выпадать из реальности. Но, ну, но, ну, ну вот на хрена я это сказал? Видимо, так кому-то надо было. Шмыгнула носом девушка, после чего плюхнулась на кровать, спрятав своё лицо за ладонями. Думаю, что боги нас не просто так послали в этот мир. Может, он и реальный в какой-то степени. Может, это для нас он игра, а для всех остальных он настоящий мир, в котором они живут, существуют и умирают, тут даже своя вера есть. Но вот это не наш мир. Это не наш мир. Ага, уселся я рядом с девушкой, после чего тупо уставился в пол. И я, когда сюда попал, вообще не знал, как на это всё реагировать. Думал, что это шутка. просто кто-то решил посмеяться надо мной. Либо это бред моей разбитой головы. Но нет. Прошли первые сутки, прошли вторые, за ними третьи. Приперся майн, которого я ещё тогда называл мелким. Появилось разок ты, потом был рейд, и я всё сильнее убеждался, что выхода-то у меня реально нет. Но мой внутренний оптимизм атеизм, ну и топизм, просто говорили, что всё херня, надо только подождать. Дождался я до такой степени, что я теперь ии, ну и как и вы четверо. В смысле, и хлюпнула носом девушка, посмотрела на меня из-под лобья, из-за чего локоны её волос слегка упали и частично перекрыли ей обзор. Хочешь сказать, что мы просто невероятно хорошо прописанные программы? Мне-то откуда знать? Пожал я плечами. Я этим никогда не увлекался. Так, с дедом пару раз ковкой занимался по юношеству. Нравилось мне это дело. Вот и тут в кузнечное дело ударился. Но все же, я не знаю... Возможно, каждый разум оцифровывается при попадании в виртуальную реальность. Возможно, он копируется, ну или что-то типа того. Не знаю. Твою ж налево. Опять ругнулась девушка, после чего замолчала и так же тупо уставилась в пол. При этом иногда вытирая слезы рукавом рубахи. Так мы и сидели несколько часов. Иногда перебрасывались фразами, иногда делились чем-то личным, но всё это было разорвано и без логики, так что сложно было отследить нить разговора. Мы просто говорили, хотелось что-то сказать, говорили, хотелось чем-то поделиться, делились. Надо было как-то сказать эту информацию и другим, но боюсь, что не все смогут вынести этого. Юрий сможет перенести. Ну, мне кажется, он просто станет более хмурым. Пони ничего не скажет, ещё более замкнётся в себе. А вот сова, она может упасть сначала в истерику, потом в депрессию, а потом не знаю. Руки она на себя тут наложить не сможет, но вот полностью отрешиться от мира вполне себе способна. Вот как сказать остальным? повернулся я лицом к девушке, которая со стороны вроде бы даже спала. Но нет. Она ответила почти мгновенно. Не говори, сказала она почти шёпотом. Пока ещё очень для этого рано. Я это сама поняла. Мы не готовы к этой информации. Я не была готова к этой информации. Вот если начнут задавать вопросы, то можно что-то придумать, но сейчас точно не время. Хорошо, кивнул я, после чего встал с кровати, потянулся и даже попытался улыбнуться, но вышло это крайне паршиво, ведь на мою улыбку Элис ещё сильнее нахмурилась. Надо чем-то заняться, иначе так в апатию впасть можно. А может, даже нужно, тяжело выдохнула девушка, после чего также поднялась на ноги, и тут же на ней проявились её доспехи. Может, размяньём косточки. Я же куда сильнее тебя по характеристикам, усмехнулся я, также растаскивая из инвентаря по ячейкам элементы брони. А поддаваться я не люблю. И не надо, спокойно ответила девушка, после чего начала выходить за пределы комнаты. Жду тебя на тренировочной площадке. Хорошо, кивнул я, проследив за ней взглядом. Всё же Мне не верилось до конца в то, что я заточён в этой чёртовой игре. Хотелось это воспринимать так, словно это дурной сон, а я просто его очень хорошо вижу. Но ощущение присутствия в реальности всё никак не покидало меня. Меня словно интегрировали в игру всё больше и больше, делая меня её неотъемлемой частью. Боги, интересно, как там Марина? Как там дети? Я же их не видел сколько? 2 месяца? Может уже 3? Я сбился со счёта дней. Да я их просто пропустил, потому что был в пещере. Я очень многое пропустил и ещё больше пропущу. Да твою ж налево. начал я злиться, сжав кулаки до такой степени, что аж метал под большим пальцем начал скрижетать из-за давления, создаваемого пальцами. Нет, я нытьём ничего не решу. Надо что-то делать, надо отвлечься. И так три с лишним часа просто просидел. Ну посиди ещё часок. Что тебе с этого будет? Явно издевался надо мной силуэт, из-за чего оказался послан на всем известное направление. Вытащив из инвентаря алебарду, я направился на выход из пещеры. Забрало моего шлема сейчас было поднято, так что все видели мое лицо. А на нем сейчас была смесь горечи и злобы. Я злился на себя, злился на этот игровой мир, но горевал по семье. Мне хотелось наблюдать за тем, как растут дети, но какое-то чувство подсказывало мне, что у меня не получится это сделать. Все расступались передо мной. Я шёл в готовности сражаться. Даже не знаю почему, но Элис я воспринимал как очень серьёзного соперника. Даже с учётом того, что она была слабее меня, за ней огромный опыт, так что у неё есть огромный шанс меня одолеть. Но и я больше не лыком шит. Что-то да умею, плюс кое-какие способности есть за спиной, что не дадут ударить в грязь лицом. Выйдя на поверхность, я, наверное, впервые не застыл на выходе, наслаждаясь свободой. Сейчас было просто не до этого. Нужно было спустить пар, прогнать ненужные мысли, освободиться хотя бы на время от груза, что лежит на моих плечах. Да, это эгоистично, но все мы эгоисты, все мы пытаемся в той или иной степени сделать себе приятно, даже если помогаем другим. Миром движет эгоизм. Ты готов? спросила у меня девушка, которая держала руку рядом с забралом своего шлема, в готовности его опустить. Готов, сказал я, опускаю свободной левой рукой забрало, после чего встал в боевую стойку. Выставив левую руку с раскрытой к девушке ладонью вперёд, занеся основание алибарды назад выше своей головы, а её остриём чуть ли не касаясь земли, я выдохнул и полностью расслабился. Держать себя в напряжении во время ожидания выпада противника можно только в одном месте в мозгу. Нужно пристально следить за его движениями и напрягаться только в самый крайний момент. Вижу, что готов. сказала девушка с нейтральным лицом, после чего забрала, захлопнулась и ны её голове. Тогда не вижу смысла более ждать. Её движения оказались очень быстрыми, едва заметными. Скорость просто поражала, и это с учётом того, что все её характеристики были ниже моих. Больше полагаясь на интуицию, я сделал полшага назад, быстро занёс алибарду перед собой и, взяв обеими руками, заблокировал удар двух клинков, что уже падали мне на голову во время стремительного прыжка девушки. Это был пат. Она не смогла пробить мою защиту, я не смог вовремя контратаковать. Ничья. Дальше была моя очередь. Начав наносить удар сверху рубящей частью, я заставил девушку присесть. После этого я продолжил вращательное движение оружием, но уже основанием древка метил ей в ноги, чтобы заставить её рухнуть. В какой-то степени мне удалось это сделать. Я смог её зацепить, но и она сделала весьма оригинальный ход. чтобы не получить удар моим оружием, она сделала сильный прыжок вперёд, буквально влетев мне в грудь своим шлемом, из-за чего я лишь краешком древка смог зацепиться за неё, а потом еле устоял на ногах. И снова пат. Девушка рухнула на землю, после чего резко вскочила на ноги, пока я восстанавливал равновесие. И снова мы встали в боевые стойки. Я был более тяжеловесный противник, она более мобильный. Я более сильный, она более быстрая. Но это лишь была короткая проверка возможностей. Основное действие начиналось сейчас. Девушка ждать долго не стала, ибо она хотела найти слабые места в моей броне. Мне же проще было искать возможность для контратаки, так как быстрого противника проще подловить в тот момент, когда он уже атакует. Иногда девушка сыпала ударами с разных сторон. Иногда, чтобы попытаться прорубиться через выставляемые мною блоки, она ударяла сразу двумя клинками. Иногда она поступала с такой силой и напором, что мне приходилось несколько отступать, но мы так и не смогли нанести друг другу почти никакого урона. Это удивляло. В очередной раз, поймав её клинки над своей головой, я резко пнул её в живот. Всего на одном мгновении, выведя её из равновесия, слегка ослабив нажим сверху, из-за чего смог на это же мгновение освободить одну из рук. Схватив её за плечо, я быстро дёрнул девушку к себе, после чего нанёс очень сильный удар головой по её голове. Звон от удара металла о металл стоял ужасный, но зато я добился оглушения противника. В данный момент противника, точнее соперника. Пока девушка стояла в оглушенном состоянии, я сделал полшага назад для создания пространства для размаха. Потом занес алебарду за спину и начал наносить удар с такой прилагаемой силой, какую не вкладывал в оружие никогда». Мне даже стало несколько самому страшно, что могу с одного удара отправить на перерождение девочку. Но нет, она выжила. Удар пришёлся девушке в бок. Он оказался настолько мощным, что её сбило с ног, отбросило на пару метров, а потом она ещё кувырком прокатилась метра 3. Но вот, когда уже я, взяв небольшой разбег, хотел нанести ей фатальный удар, обрушив свою алебарду ей на голову сверху вниз, то столкнулся с верным тактическим ходом. Словно вихрь, девушка крутанулась в последний момент, ударив мне по ногам своими ногами, из-за чего я ударился головой о землю, выронив при этом свою алебарду. Медлить Элис не стала, так что сразу накинулась и нанесла спиток достаточно сильных ударов по мне, но не учла одной очень занимательной вещи особенности моей брони. Чёрт! взвигнула она, когда мощная волна света отбросила её в сторону, оставив ей буквально четверть здоровья от максимального запаса. Но вот всё же определённого эффекта ей добиться удалось. Система реагировала перелом правой лодыжки, смещение тазобедренного сустава левой ноги и несколько сломанных рёбер. Никогда не обращал внимания на это в игре, а вот теперь жгучая боль разливалась по всему телу, вспыхивая всё новыми и новыми красками. Я уже даже забыл, что такое бывает. Пользуясь доспехом, как неким экзоскелетом, который в реальном мире начал поставляться в войсках в огромных партиях, я начал медленно приближаться к девушке, быстро спрятав в инвентарь Алибарду, потом снова вытащив её оттуда. Таким образом, словно маг телепортировал оружие себе в руки. Подойдя к девушке, у которой также оказалось несколько переломов, я занёс для последнего удара свою алебарду, но вдруг почувствовал что-то холодное в своей груди. Из-за шлема было плохо видно. Здоровье почти обнулилось, так что медлить смысла не было. Кровотечение, которое на меня тут же наложила эта атака, доделывает своё дело. Увидеть, как рухнула алебарда на голову девушки, мне не удалось. Ибо кровотечение оказалось быстрее меня. Но системное оповещение всё же дало знать, что оружие достигло своей цели. Вы мертвы. Так как вы погибли в дуэли с дружественным персонажем, время возрождения сокращено до 3 минут. Игрок Элис Гор мёртв. Время возрождения 2 минуты 59 секунд. Вот теперь у нас точно ничья. Ха. И почему у меня сейчас не срабатывал триггер?